Глава 72 Взбудоражив почти весь город и наведя ужас на улице, по которым протащили мертвую голову, колонна танков наконец добралась до предместий императорского дворца. Однако, уткнувшись в наспех сооруженные укрепления и бронетанковые соединения из личных резервов императора, им пришлось остановиться. Грозные машины по ту сторону рва были готовы немедленно вступить в бой, но не пропустить к дворцу ни одного танка путчистов. «И что бы это могло значить, Джим?» – спросил по радио Эрвель. «Они не хотят нас пускать». Между тем через свежевыротый ров перебрались двое парламентариев в полковничьих мундирах и, подойдя к белоснежному танку Джима, остановились. «Кто вы ни были, выходите и передайте себя в руки правосудия!» – зычно прокричал один из них. «А на каком основании и кто вы такие?» – поинтересовался Джим, высовываясь из люка. «А мы представляем военную прокуратуру и немедленно вас арестовываем!» – объявили полковники. Впрочем, время от времени поглядывая на верные императору войска, стоявшие на другом берегу. «Повторяю, на каком основании вы собираетесь меня арестовывать?» – начал раздражаться Джим. Он уже видел, что ров не так уж и широк, а стоявшие за ним машины были почти точными копиями тех, что защищали крепость Ангур. «На том основании, что ты разбойник и бунтовщик». «Вообще-то, господа, я бы советовал не тыкать адмиралу его величество», – произнес Джим и выбрался наружу. Полковники, заметив адмиральский мундир, хотя изрядно потрепаны, засомневались. «Но назовите себя адмирал!» – уже более доброжелательно попросил один из них. «А разве сами вы меня не узнаете? Раньше меня знал каждый!» Джин стал возле полковников и посмотрел на них с сожалением. Вскоре к ним присоединился и Лу. «Что случилось, господа? Во дворце беспорядки?» – спросил он, как ничем не бывало. Появление собственной персоной второго бывшего национального героя повергло полковников в шок но вы же мертвы господа едва не плача настаивал один из них да да кричал другой вы уничтожены все единого военным феноменом германом господа прокуроры у вас неверная информация с дружелюбной улыбкой на лице произнес кэш мы целыми и невредимыми возвращаемся с победой а в качестве трофеи подарка императору Везем отсеченную голову Железного Германа». «Голова!» – изумился один полковник. «Железного Германа!» – страхи прошептал второй. «Да, господа, если вы пройдетесь вдоль колонны, то непременно на нее наткнетесь». «Должно быть у вас неверная информация относительно нас», – глубокомысленно заметил Эрвиль. «И я, конечно, далек от мысли, господа, что это какой-то преступный замысел и вы каким-то образом причастны к попыткам осквернить доброе имя няньшего императора. Было видно, что речь Лу произвела на полковников неизгладимое впечатление, особенно в той части, где она касалась доброго имени императора. «А возможно здесь обыкновенная измена? Как ты думаешь?» – спросил Джиму Лу. «Как бы между прочим». «Должно быть это досадное недоразумение, господа адмиралы», – завопил один из полковников, у которого не выдержали нервы. Его коллега хотел было что-то несмело возразить, но не посмел. Таким образом представители военной прокуратуры возвратились на свой край рва, и скорые бронетанковые соединения охраны дворца освободило коридор, достаточный для прохода колонны. «А вдруг все же это ловушка?» – спросил Тихолу. «А что нам остается?»